Глава 81. Горький дым. На четвертую ночь в небе разгорелся пожар. Робин видел его, когда наполнял водой ведра, чтобы погрузить их на тележку и доставить на стену. Всевозможные емкости от пластиковых ведер до корыт были задействованы, и работающие у источника заполняли тележку, как только предыдущая освобождалась. Робин знал, что свет, отражающийся от низких облаков к северу от города, Исходит от факелов и костров армейского лагеря милях в 15 отсюда. Они доберутся до Мэри Зрест на следующий день, и ледяной покров, который покрывал сейчас законченную стену высотой в 7 футов, станет совсем прочным за эти последние часы. Плечи у него болели, и каждое ведро кувшин лохань, которыми он зачерпывал воду из источника, казалось, весили не менее 50 фунтов. Но он думал о Свон и продолжал работать. Она в тот день догнала его и пошла с ним рядом, помогая набирать глину, как любой другой человек. Руки у них были в одинаковых порезах и мозолях, и пока они работали, Робин рассказал ей все о себе, о приюте и о годах, проведенных с разбойниками. Свон слушала его без осуждения, а когда он закончил свою историю, она рассказала ему свою собственную. Он не обращал внимания на боль во всем теле, откинул усталость, как старое одеяло. Все, что ему нужно было делать, это думать о лице Свон и заряжаться новой силой от любимой. Ее нужно защищать, как прекрасный цветок, и он знал, что умрет за нее, если будет нужно. Ту же силу он увидел и в других лицах и понял, что все работают на пределах своих возможностей, потому что все понимали, как и он, что завтра решается их будущее. Глория стояла на крыльце, пристально глядя на север и положив руку на плечо Аарона. «Я завтра им покажу», похвастался Аарон, помахивая плаксой, как дубинкой. «Ты завтра останешься дома», сказала она ему. «Ты меня понимаешь?» «Я хочу быть солдатом», запротестовал он. Она крепко сжала его плечо и развернула к себе. «Нет», сказала она, и ее янтарные глаза стали гневными. «Ты хочешь научиться убивать и отнимать то, что принадлежит другим?» Ты хочешь, чтобы сердце у тебя стало как камень, чтобы ты мог топтать людей и думать, что это правильно? Малыш, если бы я думала, что ты вырастешь таким, я бы снесла тебе голову прямо сейчас. Поэтому никогда, никогда не говори, что ты будешь солдатом, ты меня слышишь?» Нижняя губа у Арона задрожала. «Да, ма», — сказал он, — «но если нет хороших солдат, то как не дать победить плохим солдатам?» Она не могла ему ответить. Глаза его искали ее глаза. «Всегда ли будет так?» задавала она себе вопрос, что солдаты воюют под разными знаменами и с разными вождями. «Неужели никогда не будет конца войном, неважно, кто при этом победит?» И вот перед ней стоял ее собственный сын, задавая вопросы. «Я об этом подумаю», сказала она, и это было самое большее, что она могла сделать. Она посмотрела на дорогу, туда, где была церковь. Теперь там ничего нет. Материал пошел на укрепление стены. Все ружья, топоры, лопаты, кирки, мотыги, ножи. Все, что могло использоваться как оружие, было учтено и распределено. Боеприпасов было не так уж много. Старьевщик даже предложил сделать суперрогатку, если найдется подходящая резинка. Полторсон ребята не вернулись. И Глория сомневалась, что они когда-нибудь вернутся. Она вошла снова в комнату, где на кровати в лихорадочном бреду лежал Джош. Она посмотрела на шишковатую маску Иова и знала, что под ней находится настоящее лицо Джоша. У него в руке была гадальная карта. Пальцы его крепко сжимали императрицу. Так крепко, что никто из них, даже Анна, не могли разжать руку. Она села рядом с ним и стала ждать. С северной стороны стены один из дозорных, который сидел на вершине непрочной лестницы, вдруг закричал. «Кто-то идет!» Сестра и Свон вместе на своем участке стены, поливавшие воду, услышали крик. Они поспешили на наблюдательный пункт. «Сколько человек?» — спросила сестра. «Они еще не были готовы. Слишком рано». «Двое! Нет, подождите, думаю, трое!» Дозорный поднял винтовку, старательно всматриваясь в темноту. «Двое и пешком. Кажется, один из них несет третьего. Это мужчина и двое ребят». «Боже мой!» — сердце у сестры сильно забилось. «Принесите лестницу!» — крикнула она соседнему часовому. «Скорее!» С другой стороны спустили вторую лестницу. Первым забрался Баки со следами засохшей крови на лице. Сестра помогла ему сойти, он обнял ее за шею и крепко прижался. Перебрался и полторсен с трёхдюймовой раной на голове сбоку и серыми тенями под глазами. На плече он нёс одного из мальчиков, который помогал сестре и ему во время похода в Мэризрест. Правая рука мальчика была покрыта запекшейся кровью, а на спине были следы от пуль. «Ведите его к врачу», — сказала сестра другой женщине, передавая ей баки. Малыш издал только слабое хныканье и больше ничего. Пол опустил ноги на землю. Колени у него подогнулись, но сестра и Свон подхватили его прежде, чем он упал. Мистер Половский и Анна уже бежали к ним, а за ними еще несколько человек. «Возьмите его», — выдавил Пол. Его борода и волосы были в снегу, лицо устало и в морщинах. Половский и часовой сняли мальчика с плеча Пола. Тот почти закоченел. «Он поправится», — сказал Пол. Я ему сказал, что доставлю его обратно. Он коснулся холодного бледного лица. «Ведь я тебе говорил, да?» Они его понесли, и Пол закричал им след. «Вы с ним поосторожнее, пусть он поспит, если хочет». Ещё один мужчина откупорил фляжку с горячим кофе и передал её Полу. Он стал так жадно пить, что сестре пришлось остановить его. Он морщился от боли, пока тепло от горячей жидкости распространялось по его телу. «Что произошло?» – спросила сестра. «Где остальные?» «Погибли». Пол вздрогнул, отпевая еще кофе. «Все! О, Боже, я замерзаю!» Кто-то принес одеяло, и Свон помогла ему завернуться. Его подвели к ближайшему костру, и Пол долго стоял, прежде чем кровь снова согрела его руки. Потом он рассказал им всю историю. Они обнаружили лагерь армии на второй день, примерно в 60 милях к северу от мэри «Мальчики как будто родились сталкерами», — сказал он. «Они смогли проникнуть в лагерь и осмотрелись там, и пока они там находились, то прокололи шины некоторым грузовикам. Но там было множество разных машин», — сказал Пол, «и большинство имеют покрытие из металлических пластин и башни с орудиями». Везде солдаты с автоматами, пистолетами и винтовками. Мальчики сумели выбраться оттуда, и вместе с Полом они сопровождали армию, когда она на следующий день продолжила движение. Но сегодня вечером дела пошли плохо, были какие-то вспышки, выстрелы, и вернулся только Баки и еще один мальчик. Мы пытались удрать на машине, сказал Пол, а зубы у него стучали. Мы отъехали примерно на 7-8 миль оттуда. И вдруг оказалось, что их полно в лесу. Может, они нас выслеживали весь день, я не знаю. Стреляли из автоматов, пули пробили мотор. Я старался съехать с дороги, но машина уже не работала. Мы побежали, не зная, сколько они нас преследовали. Он уставился в огонь, рот какое-то время двигался, но звуки не вылетали. «Они шли за нами», — сказал он наконец. «Я не знаю, кто они, но своё дело они знают». Он тяжело замигал и посмотрел на сестру. «У них масса оружия, осветительные ракеты, возможно, гранаты. Масса оружия. Скажите им, чтобы они там поосторожнее обращались с парнем, он устал. Я обещал ему, что доставлю его обратно». «Ты и доставил его обратно», — тихо сказала сестра. «Теперь я хочу, чтобы ты пошел в дом к югу и отдохнул». Она сделала Анне знак, чтобы та помогла ему. «Ты будешь нужен нам завтра». «Они его не получили», — сказал Пол. «Я им не дал убить меня и заполучить его». «Что заполучить?» Он изумленно улыбнулся и дотронулся до своего магнума, заткнутого за пояс. «Заполучить моего старого дружка». «А теперь иди отдохни немного, ладно?» Он кивнул и позволил Анне помочь ему дотащиться до домов юга. Сестра вдруг забралась вверх по лестнице, Её лицо налилось кровью, и она, повернувшись к северу, закричала. «Идите вы, проклятые убийцы! Идите! Вот что вы делаете с детьми! Приходите, сволочи трусливые!» Голос у неё дрогнул и прервался, и она просто стояла на вершине лестницы, пар вылетал изо рта и носа, а тело качалось, как громоотвод в бурю. Морозный воздух дул в лицо, и ей казалось, что она чувствует запах дыма. «Не было никакого смысла стоять там и буйствовать, как... как нью-йоркская мусорщица», — сказала она сама себе. «Нет, ещё предстоит много работы, потому что солдаты скоро придут». Она спустилась по лестнице и свон коснулась её руки. «Со мной всё в порядке», — сказала сестра хрипло, и они обе понимали, что к ним уже идёт смерть, улыбаясь, как череп, и кося всё на своём пути. Они вернулись на свое место на стене и снова принялись за работу».